крупный план. Слава самого модного портретиста Голландии, успех, богатство, возможность полностью реализовывать свою страсть к коллекционированию, занятия с многочисленными учениками, что не только приносило доход, но и утверждало и распространяло принципы его искусства, его манеры, хотя, разумеется, никто из учеников, даже самых талантливых, не приблизился к рембрандтовскому универсальному уровню и глубине, не заставили художника, отвлечься от объектов, хорошо ему знакомых и любимых. Он продолжал писать своих родных, всё глубже постигая их душевный мир. Хронология жизни этого периода такова. 1639 год, 1 мая. Рембрандт и Саския переезжают в новый просторный двухэтажный дом в престижном районе Амстердама на улице Святого Антония. 1638 год, июль. У Рембрандта и Саскии рождается дочь Корнелли, умершая спустя три недели после Кристин. 1640 год. Умирает новорожденная дочь рембранта Корнелли. 1640 год. Сентябрь. В Лейдене умирает мать рембранта 1640 год. Умирает сестра Саскии Тиция. 1641 год. Умирает младшая сестра Рембрандта Лизбет. 1641 год. 22 сентября. Был крещён четвёртый и единственный выживший ребёнок Рембрандта и Саски, Титус, названный в честь покойной сестры матери Титси. 1641 год. Рембрандт получает заказ на картину, вошедшую в историю искусства как «Ночной дозор». 1642 год. Завершение работы над «Ночным дозором». Одна из выдающихся работ этого периода — Саски с красной гвоздикой. 1641 год. «Картинная галерея старых мастеров. Дрезден». Рембрандт не скрывает, что облик его любимый утратил обаяние цветущей юности. Но столь же трепетно передаются родные черты, несущие теперь следы глубоких переживаний. А губы всё же тронуты едва заметной улыбкой. Надпись с датировкой означает, что, вероятно, это последний портрет Саски, которая вскоре умерла. Рембрандт демонстрирует в этой работе всё своё изыскнейшее мастерство тональной живописи. Мать рембранта в образе пророчицы Анны. 1639 год. Художественно-исторический музей Вена. Портрет матери Рембрандт пишет за год до её смерти. В руках у старой женщины трость, на которую опирается её слегка склонённая фигура. На голову наброшено драгоценное покрывало, На чёрном платье для молений, по нему она идентифицируется как персонаж Евангелия от Луки Анна Пророчица, мерцает золотое украшение. Однако внимание привлекает, конечно, не оно, а лицо Анны, морщинистое, почти безгубое, с покрасневшими веками, и прекрасное тем животворящим рембрантовским светом, который не освещает его, а будто рождён им, неким тайным знанием, любимой и глубоко модели. Автопортрет. 1640 год. Национальная галерея «Лондон». Подобно великим мастерам Возрождения, Рембрандт уже в раннем творчестве сумел открыть в человеческом облике возвышенную красоту, внутреннее благородство, с блеском воссоединяя духовное и чувственное. Взносы за дом не позволили Рембрандту 9 апреля 1639 года до конца удержаться в аукционном торге золот, к приобретению которого он стремился всей душой. Это был портрет Бальдасара Кастильоне, кисти великого итальянца. Рембрандт копировал его во время аукциона, уже понимая безнадёжность своего участия в нём. Соперником его был Альфонсо Лопес, эмиссар кардинала Ришелье по вопросам закупки произведений искусств. Лопесу был известен портрет Ариоста работы Тициана в собрании рембранта Лопес купил и раннюю рембрандтовскую работу Влаамова-ослица.